Глава двадцать первая. Любовь перерождает. Негритенок, которого Марбин оставил на лужайке, просидел у дерева не более часа, как вдруг услышал у себя за спиной фырканье льва. Испуганный мальчик взобрался на дерево. Лев вышел на лужайку и направился к трупу антилопы. Труп этот негритенок заметил только сейчас зверь пожирал антилопу до рассвета. негреттенок боялся заснуть он удивлялся куда делся его хозяин с обеими лошадьми он уже год был у мальбина и хорошо знал жестокий характер шведа и понял что мальбин бросил его на произвол судьбы как и все остальные слуги мальбина мальчик ненавидел своего хозяина только страх заставлял его подчиняться уверенность что хозяин бежал Еще больше разжигала ненависть слуги. На рассвете лев ушел в джунгли, негритенок слез с дерева и направился к лагерю. Тысячи планов ужаснейшей мести копошились у него в мозгу, но он знал, что никогда не осмелится осуществить их, ведь хозяин принадлежит к высшей расе. Пройдя не больше мили, негритенок увидел следы двух лошадей следы пересекали его дорогу. Мальчик лукав улыбнулся и хлопнул себя по бедру. Негры, как и все остальное человечество, — ужасные сплетники. Мальчик много слышал о прошлом своего хозяина от своих старших товарищей. Он знал также кое-что о заговоре Мальбина и Бейнса. Он знал, что часть отряда марбина находится на западе, и сообразил, что его хозяин увез ту женщину в западный лагерь, а своего союзника оставил в нескольких милях от дома великого Бваны — Бвана догонит его и расправится с ним. Плохо спалось Моррисону в лагере у шведа. Его мучили сомнения и страхи. Он заснул только к утру, окончательно разбитый и угнетенный. Его разбудил начальник отряда и сказал, что они должны немедленно идти на север. Бейнс съежился. Он заявил, что хотел бы подождать гансена и Эмриэм, Начальник уверял его, что медлить невозможно, так как им грозит серьезная опасность. Он достаточно знал планы своего хозяина и понимал, что ему нужно держаться подальше от владений великого Бваны. Бэйнс встревожился. Что, если Гансен попался к великому Бване? Что, если Бвана обо всем догадался? Он жестоко накажет его за беззаконный поступок. Он слышал о могуществе Бываны. Ему говорили, что он карает смертью белых, посягающих на честь туземных женщин. Бенц содрогнулся и нервно воскликнул. «Мы должны убраться отсюда немедленно. Знаете ли вы дорогу на север? Едем, не теряя ни минуты!» И они немедленно выступили в путь. В полдень усталый. Покрытый потом негритенок догнал отряд. Товарищи радостно встретили его. Он рассказал им все свои предположения о поведении хозяина. Бэнс последний узнал обо всем случившемся. Когда он понял, что его обманули, что Гансен выкрал Мэриэм для себя... Он вскипел от бешенства. Ему не приходило в голову, что Гансен сделал с ней только то, что он собирался сделать. Его обыграли в игре, которую он сам же затеял. Он потерял добычу, которую считал уже своей. — Куда убежал твой хозяин, ты знаешь? — спросил он у негритенка. — Знаю, господин, — ответил тот. — Он уехал в другой лагерь, к большой реке, которая бежит к закату. — Можешь ли ты показать мне дорогу? — спросил Моррисон. — Мальчик охотно согласился. Он думал этим — отомстить своему ненавистному господину. Кроме того, он избегнет наказания великого Бваны, который раньше всего погонится за северным отрядом. — Можем ли мы с тобой вдвоем добраться до того второго лагеря? — снова спросил Моррисон. — Да, господин. Дэнс подошел к начальнику отряда. Он понял, почему этот отряд был поставлен у самой границы владения великого Бваны. Пока тот погонится за северным отрядом, западный успеет добраться до западного берега моря. Что ж, по-своему использует планы он этого мерзавца. Он не попадется в руки к великому Бване. Ступайте на север сказал Бэйнс начальнику отряда, — я же вернусь в дом и попробую отвлечь Великого Бвану на запад. Негорд заворчал, но согласился. Ему не хотелось подчиняться человеку, который так позорно трусил всю ночь. Но попасть в руки могучих воинов Великого Бваны, с которыми давно уже враждовало его племя, ему хотелось еще меньше Радовало его только то, что теперь у него был хороший способ покинуть своего хозяина. Он знал такой путь на север, о котором белые не имели понятия. Там великий Бвана никогда не отыщет его. И он повел своих людей на север, а мистер Моррисон Бэнс в сопровождении негритенка пошел в джунгли на юго-запт. Корок некоторое время следил за Моррисоном, но, заметив, что они идут не туда, И что им не встретиться с Мереем, он покинул их и пошел к тому месту, где в последний раз он видел любимую девушку в объятиях другого мужчины. Он был счастлив, что она осталась жива, и сначала даже не ревновал ее, но потом явилась и ревность, и мрачная кровожадная ревность о бедный мистер моррисон бэйнс если бы он знал что здесь в ветвях у него за спиной сейчас сиидело таинственное дикое существо которое так ненавидит его он наверное умер бы со страха корок тоскливо ждал нырем но ныря не пришла вместо нее на поляне появился высокий широкоплечий мужчина одетый в хаке а за ним отряд черных воинов Лицо его было сурово, тоска была написана у него в глазах. Такая глубокая тоска, что даже ярость не могла изгладить ее. Человек всматривался в землю, затем он сделал знак своим людям. Он узнал все, что хотел. Надо идти дальше, к северу. Неподвижно лежал корок, как каменное изваяние. Горе разрывало ему сердце. Он ушел, опустив голову, несмотря по сторонам, как старик, которого придавила беда. Бенц ехал по зарослям за негритенком. Когда ветки деревьев спускались слишком низко, Бенцу приходилось слезать с лошади и брести пешком. Негритенок вел его кратчайшим путем, но лошадь этим путем идти не могла. И на другой день англичанину пришлось расстаться со своей лошадью. Чем больше думал Моррисон о судьбе Мерриэм, чем больше разбирал его гнев, тем яснее он понимал, что сам был всему виною и что ему никогда не заслужить ее расположение. Теперь только понял он. Как любил ее! Он сравнивал ее с другими женщинами, богатыми и знатными, и видел, что от этого сравнения она только выигрывает. И он возненавидел не только гансена но и себя. Он почувствовал себя омерзительным. Жажда мести и любви крепла в его душе. Избалованный, привыкший к роскоши, он всю жизнь относился ко всему легкомысленно и теперь впервые испытывал настоящее горе и настоящее унижение. Месть и сознание своей вины вели его под джунглем. Слишком поздно. Слишком поздно. Опоздаю. Было главной его мыслью. И мысль эта властно толкала его вперед. Он остановился, когда уже совсем стемнело. Негритенок падал от усталости, но он пригрозил мальчику, что убьет его, если тот остановится. Негритенок не понимал, что стало с этим странным белым человеком, который еще прошлой ночью так боялся темноты. Мальчик хотел удрать, но Бэнс догадался о его замыслах и не отходил от него ни днем, ни ночью. То, что благородный мистер Моррисон не боялся лечь и заснуть ночью в джунглях, было важнейшим признаком происшедшей в нем перемены. Кроме того, он шел рядом с негром, а это был демократизм, который прежде ему никогда и не снился. Наутро он проснулся больной, усталый, продрогший, но решение его идти, отомстить Гансону и спасти девушку было непоколебимо. Даже не подкрепившись едой, они снова пустились в путь. После усиленных просьб негритенка Моррисон остановился у ручья, и они наскоро перекусили. Затем они снова стали пробираться сквозь чащу деревьев, лиан и кустов. В это самое время корок медленно шел на запад вместе со своим слоном Тантором, которого он встретил в джунглях. Одинокий и опечаленный юноша был рад зверю. Слон нежно обвил его хоботом, и через минуту корок очутился на могучей спине, где не раз он, бывало, дремал в полуденную пору. А далеко на севере в это время великие Бвана и его черные воины мчались за убегающим отрядом. Каждый шаг удалял их от девушки, которую они хотели спасти, но они не знали об этом. А в большом доме грустно ждала их женщина, которая любила Мариэм как свою дочь и надеялась, что ее муж привезет ее обратно.